50 Босс, подожди минутку». Саймон выключил огонь под кастрюлей, в которой собирался делать пасту, и пошел в гостиную. Лучше всего его телефон ловил рядом с высокими окнами, выходящими на собор, который сейчас пустовал и серебрился в лунном свете. «Да. Извините, вы знаете, что миссис Ангус дает интервью по телевизору через полчаса? Вечерняя программа после новостей». Они сделали специальный выпуск по такому случаю». «Что?» «До меня ничего не доходило. Ты говорил с Кеном?» Кен Мезер был пресс-секретарем местной полиции. «Да, и он тоже об этом не знал. Они все сделали втихаря». «Черт побери!» «А ты как узнал?» «Эм, увидел анонс. В полодиннадцатого». Он подумал, стоит ли позвонить наверх, но решил, что нет. Телевизионщики все провернули за их спинами. Так что это не была вина или зона ответственности кого-то из полиции, и извиняться Саймону было не за что. Он злился на Мэрилин Ангус и не понимал ее. Если она чувствовала необходимость сделать еще одно обращение по поводу Дэвида, ей стоило сделать это через них. Но сейчас, когда она отказалась от общения с семейным психологом, стало сложно следить за всем, что она делает и о чем думает. Он сварил спагетти и открыл банку томатного соуса. Натер сверху пармезан и откупорил бутылку вина. Как только он сел за кухонный стол, позвонил домашний телефон. Он засомневался, но потом решил позволить автоответчику ответить за него. В 10.30 он включил телевизор. Ведущая оказалась опрятная молодая девушка с длинными светлыми волосами, в брючном костюме в тонкую полоску и с характерным телевизионным выражением предельного сочувствия на лице. Три недели назад Мэрилин Ангус поцеловала на прощание своего девятилетнего сына Дэвида у ворот их большого прекрасного дома в зеленом старинном городке Лафертоне. С того утра Дэвида больше никто не видел. Не было ни единого сообщения о нем, никто не мог предоставить никакой информации. Полиция искала по всему Лафертону и в окрестностях. Река и канал были прочесаны, ближайшие холмы и болото перевернуты вверх дном. Но никаких следов Дэвида обнаружено не было. Возникло такое впечатление, будто он растворился в воздухе. На прошлой неделе появилась надежда на развитие дела. Во враге за городом было найдено захороненное тело. Останки принадлежали девочке от 8 до 10 лет. Сегодняшним утром Мэрилин Ангус пришла в студию новостей, чтобы поговорить с нашим специальным корреспондентом Лорной Макентайр. Она сделала это, потому что отчаялась ждать новостей о своем сыне, а также отчаялась от того, что делается явно недостаточно для выяснения, что с ним случилось. Куда он пошел тем утром четверга, с кем и почему. Вот. Это интервью. В студии на заднем фоне красовалась фотография Дэвида Ангуса, увеличенная до невероятных размеров. Мэрилин посадили так, чтобы она располагалась слегка правее изображения и чтобы лицо мальчика всегда появлялось в кадре вместе с ее. На ней была черная юбка и блузка и единственная тонкая нитка жемчуга. Выражение ее лица было пустым, глаза впавшие и будто бы обращенные внутрь, но в то же время безумные, такие, какими их увидел Саймон последний раз, когда они с ней виделись. Она сцепила руки перед собой и постоянно перебирала пальцами, сжимала и разжимала их, сводила их вместе и расцепляла. Молодая женщина-журналист сыпала обычными банальностями с выражениями сочувствия. Несправедливо было бы обвинить ее в неискренности, но звучало это именно так. «Миссис Ангус, могу я спросить вас прежде всего о том, как вам удается справляться?» Очевидно, что никто не в состоянии даже представить, что вы чувствуете, и через что вам приходится проходить, но, возможно, вы могли бы рассказать нам, как вы переживаете и преодолеваете день за днем. Последовало несколько невыносимых, жутких секунд тишины. Казалось, что Мэролин Ангус вовсе не сможет продолжать, но потом она сказала глухим голосом. Уверенность. Я уверена, что узнаю, что случилось с Дэвидом. Уверена, что его найдут, и что тот, кто его забрал и сейчас удерживает, предстанет перед лицом правосудия. На самом деле, это единственное, благодаря чему я еще держусь. Это очень мощное заявление, и, очевидно, у вас действительно есть уверенность. Много ли людей поддерживают вас в этом? Я сама себя поддерживаю. Это простая необходимость. Соседи, коллеги с работы... Они все звонили, приходили проведать меня, и это было потрясающе с их стороны. Но в конце концов я все равно осталась сама по себе. Со своим вторым ребенком, разумеется, вашей дочерью Лиси. Да, но я не хочу перекладывать хоть что-то из этого на ее плечи. Сколько ей лет? Ей всего двенадцать. Как я недавно упомянула, ваш муж Алан совершил самоубийство. Конечно, это стало для вас еще одним сокрушительным ударом». Мэрилин прервала ее. Таким образом он с этим справился. Он ушел. Он просто не мог больше этого выносить. «Понимаю». Лорна МакКентайр заглянула в свои записи. Казалось, она слегка смущена. «Полагаю, вы получали и другого рода поддержку». Это была и волна сочувствия на всенародном уровне, и помощь со стороны всего сообщества Лафертона, со стороны отдельных людей, со стороны полиции. Полиция делает свою работу, но о большем тут речи не идет. Прошу прощения. «Они не нашли моего сына, не так ли?» Голос Мерлин зазвучал речи. «Они не нашли ни следа Дэвида. У них нет ни малейшего представления о том, что произошло» и они как будто дали остыть всем следам. Вы так это видите? Что для поисков вашего сына было сделано недостаточно? Я думаю, было сделано более чем достаточно. Они были очень активны в начале. Целая команда офицеров пришла осматривать мой дом буквально под микроскопом, когда я заявил о пропаже. Но сейчас я не вижу признаков повышенной активности, хотя, возможно, я сужу слишком строго. Также нам известно, что один офицер полиции, а именно полицейский семейный психолог, жил с вами под одной крышей, но потом вы попросили его покинуть вас. Это правда? Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я имею что-то против нее лично. Констебля Кейт Маршал. Она очень милый человек. Но когда офицер полиции живет в твоем доме, это не что иное, как вторжение». Особенно в тот момент, когда ты вынужден справляться с подобной ситуацией. Мы... Я очень закрытый человек. Мне такое не нравится. К тому же, она работала на органы и отвечала прежде всего перед ними, трудилась на них. Я не думаю, что люди до конца понимают. Вероятно, они думают, что семейные психологи существуют для того, чтобы помогать семьям и что они всегда на их стороне, но это не так работает. Ты никогда на самом деле не чувствуешь, что психолог на твоей стороне. По сути, ты подозреваемый, а они шпионы. Прошу прощения, если это прозвучало резко. Я понимаю, что для вас это тяжелый вопрос, но есть ли у вас... Какие-нибудь мысли, хоть какие-то догадки по поводу того, что могло случиться с Дэвидом и где он может находиться? Я бы полжизни отдала, чтобы они у меня появились. Но нет, конечно нет, никаких. Какая может быть причина у кого-то забирать маленького мальчика с порога собственного дома посреди бела дня? И есть ли вам сейчас что сказать? Хотите ли вы сделать какое-нибудь заявление? — Да. Мэрилин Ангус посмотрела прямо в камеру. Ее глаза снова стали безумными, руки беспорядочно задвигались. — Если вы знаете, где Дэвид, если вы удерживаете Дэвида, пожалуйста, подумайте как следует о том, что вы делаете. Представьте, каково это для меня, для его семьи. Это уже убило его отца. Вы сможете жить с этим? Сможете? Отпустите Дэвида, привезите его домой, позвоните в полицию, прекратите все это, я умоляю вас. И если кому-нибудь кажется или когда-то могло казаться, что он хоть что-то видел или слышал, и это может иметь какое-то отношение к исчезновению Дэвида, неважно, где вы живете, кто вы, пожалуйста, не молчите. Пожалуйста! «Я потеряла самую драгоценную вещь в мире, и это ноша!» Внезапно она замолчала и резко отвернулась от камеры. Через секунду на экране возникло лицо Дэвида, умного, живого, сообразительного Дэвида, чье лицо вся страна знала уже слишком хорошо. Саймон выключил телевизор и пошел к телефону, пока не решив, стоит ему позвонить сначала пресс-секретарю или начальству. Пока он думал, телефон зазвонил сам. Саймон? Пола Девиниш. Мэм, я так понимаю, вы посмотрели интервью? Да, я им очень раздосадована. Не вами, а ею и безответственностью СМИ. Позволь мне повторить то, что я сказал в участке. Знаете, что я на вашей стороне, а теперь тем более. Я абсолютно уверена, что вы по-прежнему делаете все возможное. Все вы. Это я хотела прояснить в первую очередь. Спасибо, мэм, но, конечно, то, в чем я уверена, и то, во что теперь верит общественность, не говоря уже о том, что чувствует Мэрилин Ангус, это совершенно разные вещи. Нам нужно провести внутреннюю проверку с участием коллег из других отделов. Я рад, что вы это предложили, и я полностью согласен. Это очень важно, тем более после сегодняшнего. Я сейчас же займусь этим. Не дай этому выбить тебя из колеи. Это очень неприятно. Плохая реклама в СМИ никогда не идет на пользу. Но миссис Ангус сейчас в состоянии шока, и телевизионщикам должно быть стыдно, что они воспользовались ею таким вот образом. Я так понимаю, они действовали полностью за нашей спиной? Совершенно верно. Я ничего об этом не знал, как и Кен. Ясно. Я тебе полностью доверяю. Ты это понимаешь? Понимаю. И спасибо. Поспи как следует. Поговорим завтра. Когда он положил трубку, то заметил мигающий красный огонек автоответчика, нажал на него и услышал голос своей матери. — Дорогой, я хотела бы поговорить с тобой. Ты можешь прийти завтра? Сегодня, я полагаю, уже слишком поздно. Можешь мне перезвонить? Он прослушал сообщение еще раз. Она казалась обеспокоенной, чуть ли не испуганной. Было 10 минут 11 а его родители рано уложили спать. Сообщение пришло еще до 9. Он набрал номер загородного дома. Доктор Дирбан ответил тихий голос. «Привет, Крис. Ты сегодня дежуришь?» «Как обычно. Кто-нибудь из вас говорил сегодня с мамой?» «Вроде бы нет. Кэт Ванны, я спрошу ее, когда она выйдет. Но я почти уверен, что она не говорила. А что-то случилось?» «Не уверен. Я получил от нее сообщение. Она сказала, что хочет поговорить со мной, и это звучало как-то, я не знаю, не так сдержанно, как обычно. «Подожди, вот пришла Кэт. Это Сай. «Привет, братец, как дела?» Я получил какое-то странное сообщение от мамы. «О, сюда она не звонила. Странное в каком смысле?» «Не знаю, как сказать». Она на самом деле ничего особенного не сказала. Просто, что хочет поговорить со мной, и не заеду ли я, если не будет слишком поздно. Но мне показалось, что она слегка на взводе. Даже не знаю, с чего бы это. Правда, я не говорила с ней уже пару дней. Они поболтали еще несколько минут. У Феликса были колики. Кэт до смерти устала. Крис по-прежнему слишком часто выходил на дежурство. У Ханны выпал зуб и это ее так шокировало, что она теперь просыпается каждую ночь, а голова Сэма все еще забита историями про пропавших мальчиков. В общем, проблем у них было достаточно. Напоследок Саймон получил совет не беспокоиться по поводу мамы и не получил никаких комментариев по поводу телевизионного интервью, которого, очевидно, никто не видел. Он уже собирался ложиться в постель, когда телефон зазвонил снова. — Сэр Эйлер! — Саймон! Дорогой! Не вешай трубку! «Диана, я не могу говорить с тобой. Мне сейчас должно поступить несколько звонков из участка». «Дело Дэвида Ангуса, да», — он не ответил. «Я видела интервью с его матерью. Как она может обвинять вас в бездействии? Это меня так разозлило!» «Эта женщина очень расстроена. Я не могу больше это обсуждать и боюсь, что мне нужно повесить трубку, чтобы освободить линию. У тебя разве нет мобильного телефона?» Он ничего не сказал. «Саймон, мне очень нужно с тобой увидеться. Нам надо поговорить». «Надо? Зачем?» «Пожалуйста, не надо так. Пожалуйста, не поступай так со мной. Это очень больно. Я хочу увидеть тебя. Я хочу быть с тобой. Я скучаю по тебе. Я...» Она говорила все быстрее и быстрее, стараясь удержать его внимание. Саймон думал, как можно ответить. Что он занят, что он бы предпочел чтобы она с ним больше не связывалась, но он ничего этого не сказал. Он просто положил трубку на место. На улице тихо пошел дождь, размывая огни фонарей и подсвечивая блестящие черные камни-брусчатки.